У Анастази были ореховые волосы, бежевые одежды, она вся была стильно блёклая, с высокой грудью и тонкой талией. Одевалась дорого. У неё были вещи из самых дорогих магазинов, но обязательно с пятном на груди и потерянной пуговицей. Неряшливость тоже каким-то образом составляла её шарм. Она безумно нравилась мужчинам. Именно безумно Они теряли голову и становились неуправляемы и делали всё, что она хотела. Это тоже входило в бизнес. Настя скупала русских писателей за копейки, и они были этому очень рады. Самолёт взлетел. Я видела, как человек, сидящий впереди, осенил себя крестом, а потом отвёл руку чуть вперёд и вверх и перекрестил самолёт. Мне стало грустно.